глоток доброго вина. Глава 6. Теперь ты будущее знаешь? Обаятель, я на костре вели уж жчь тебя. Николай полевой. Ты думаешь, почему тебя ночью не задушили из-за этого платочка? сказал пророк, возыпив, когда они сжихарем Уже достаточно удалились от Яковлево становища потому что я караулил вот почему а то бы запросто задавили богатырь внимательно посмотрел на новообретённого спутника и проводника это ты-то караулил да ты пьян без памяти валялся разве я не знаю что ни в одном народе гостя не трогают И охота тебе на людей напрасно возводить. Вот на дороге путника, пожалуй, ограбят запросто, а гостя нипочём. Я, считай, полмира прошёл, имею понятие: люди все сволочи. сказал пророк. Поэтому я им и предвещаю всячески несчастья. Дел верное.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 Несмотря на мрачные вещания пророков, вдвоём идти было всё-таки веселее, тем более что и дорога под ногами обнаружилась вместо надоевшего песка, и морыки, несмотря на жару, более не привязывались. Должно быть, Возопиил отпугивал их своими чёрными словами. Возопиил был ещё не стар, обошёл все окрестные города, перепробовал всякие ремёсла, из которых самым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 Пожрет дедушкину долю пальмового масла, да отдаст он потом 365 долей своих в течение года. Статья двенадцатая. Паки и паки, говорю вам, племя жалкое и презренное, с оложнёй завомая, скорее тигр подружится с ягнёнком, нежели дедушка наречёт салагу равным себе. Статья тринадцатая.